Леонид Пантелеев Как поросенок Говорить научился Один раз я видел Как одна совсем Маленькая девочка Учила поросенка говорить Поросенок ей попался Очень умный и послушный Но почему-то Говорить по-человечески он ни за что не хотел. И девочка, как ни старалась, ничего у нее не выходило. Она ему, я помню, говорит. «Поросеночек, скажи «мама».» А он ей в ответ «хрю-хрю». Она ему «поросеночек, скажи «папа». А он ей «хрю-хрю». Она «скажи «дерево».» А он Хрю-хрю. Скажи «Цветочек». А он? Хрю-хрю. Ну, миленький, ну скажи «Здравствуйте». А он? Хрю-хрю. Скажи «До свидания». А он? Хрю-хрю. Я смотрел, смотрел, слушал, слушал. Мне стало жалко и поросенка, и девочку. Я говорю, знаешь что, голубушка, ты бы ему... Все-таки что-нибудь попроще велела сказать А то ведь он еще маленький Ему трудно такие слова произносить Она говорит А что же попроще? Какое слово? Ну, попроси его, например, сказать «хрю-хрю» Девочка немного подумала и говорит «Поросеночек миленький, скажи, пожалуйста, хрю-хрю» Поросенок на нее посмотрел и говорит Лех -лех. Девочка удивилась, обрадовалась, в ладоши захлопала <с heritage> «Ну вот, наконец-то, научился говорить!»